Флёр вернулась к Фрэнсису Уилнуту. Он спал. На следующий день он почувствовал себя крепче. Через три дня Флёр перестала его навещать. Он был на пути к полному выздоровлению. Кроме того, Флёр обнаружила, что за ней неотступно следует какая-то тень, как овечка за девочкой из песенки. «За ней следят! Как забавно!» И какая досада, что нельзя рассказать Майклу. От него она по-прежнему все скрывала. В день ее последнего визита к Фрэнсису Майкл вошел, когда она переодевалась к обеду, держа в руке номер какого-то журнала. «Вот послушай-ка», — сказал он. В час, когда к Божьей стекутся маслини, ослики Греции, Африки, Корсики, если случайно проснется Всесильный, снова заснуть не дадут ему ослики. И, уложив их на райской соломе, полуживых от трудов и усталости, вспомнит Всесильный, и только он вспомнит, сердце его переполнится жалости». Ослики эти — мое же творение, Ослики Турции, Сирии, Крита, И средь маслин водрузит объявление Стоило блаженства для богом забытых». «Кто это написал?» «Похоже на Уилфрида». «Правильно», — сказал Майкл, не глядя на нее. «Я встретил его во всякой всячине». «Ну, как он?» «Молодцом». Ты его приглашал к нам? Нет. Он опять уезжает на восток. Что? Он хочет ее поймать? Знает об их встрече? И она сказала. Я еду к папе, Майкл. Я получил от него два письма. Майкл поднес к губам ее руку. Отлично, дорогая. Флер покраснела. Ее душили невысказанные слова. На следующий день она уехала с Китом и Дэнди. Вряд ли овечка последует за ней в шелтер. Аннет с матерью уехала на месяц в Канны, и Сомс проводил зиму в одиночестве. Но зимы он не замечал, потому что через несколько недель дело должно было разбираться в суде. Освободившись от французского влияния, он снова стал склоняться в сторону компромисса. Теперь, когда была оглашена помолвка Марджери Ферр с Макгауном, дело принимало новый оборот. По-иному отнесется английский суд к легкомысленной молодой леди сейчас, когда она обручена с членом парламента, богатым и титулованным. Теперь они, в сущности, имеют дело с леди Макгаун, а сам знал, каким опасным может быть человек, собирающийся жениться, оскорбить его невесту все равно, что подойти к бешеной собаке.